Глава 47. Здравствуйте, э, мисс Адамсон. Это инспектор Аркадиан. Я еще раз хочу выразить вам свои соболезнования. Послал фотографии детективу Беренджеру в полицейское управление города Ньюарк. Статические помехи усилились, и Лив прижал телефон к уху. Он позвонит вам. Формальная идентификация. Он сможет разобраться со всеми формальностями. Не сомневайтесь. Позвоните мне, если... Сообщение закончилось, и девушка перевела взгляд на сидящего за рулем мужчину. Если Аркадиан послал ей фотографии для идентификации, то он не ожидает ее прибытия. С какой стати посылать человека ей навстречу? В телефоне зазвучало второе сообщение. «День добрый. Это детектив Беренджер из Нью-Йоркского полицейского управления. Слушать дальше Лиф не стало». Он сказал, что его зовут Габриэль. Он сказал, что он полицейский. Нет, мужчина не говорил, что он полицейский. Он не показал ей полицейский значок. Он сказал ей, что его прислал Аркадиан. А все остальное она додумала сама. Глупо. Она так устала. А мужчина показался ей таким милым и вежливым. Кто же он такой, черт подери? Все в порядке? Посмотрев вперед, Лив встретилась взглядом с отраженными в зеркале заднего вида глазами мужчины. — Да, с опасением, что на ее лице застыло внутреннее замешательство, — ответила девушка. — Просто проблема на работе. Я улетела и бросила все в спешке. — Не было времени даже закончить дела. Мой босс сейчас мечет громые молнии. Мужчина отвел взгляд. Автофургон в облаке брызг пронесся мимо Рено. Взвизгнули шины. Салон автомобиля залился красным светом. Фургон резко затормозил. Габриэль нажал на тормоз. Шины Рено взвизгнули на скользком асфальте. Передний бампер автомобиля со страшной силой ударился в автофургон. Лив швырнула вперед, но пояс безопасности ее спас. Мгновение девушки казалось, что она умирает. Раздался треск, надулись воздушные подушки безопасности. Дальнейшее происходило словно в замедленной киносъемке.